Ночью решено было послать Алексея Орлова за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня именин императора 29 июня. Рано утром 28 июня Алексей Орлов бежал в спальню к Екатерине и сказал, что пасок арестован. Кое-как одевшись императрицей села с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося на козлах, и была привезена прямо в измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платья императрицы. Явился и сам полковник граф Кирилл Разумовский. Затем, в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке, двинулись в семёновский полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков